Глава восьмая. Лиска выходит наружу. Марина вернулась домой сама не своя. Мысли о братьях и о том, что они могут быть такими же, как она, не отпускали. На автопилоте она приготовила ужин и съела его, даже не распробовав на вкус. Папа отложил себе порции и ушел к телевизору, где шел очередной боевик. Нет. я так не могу в сердцах стукнула она ложкой по тарелке и набрала валерин номер абонент был вне зоны доступа играть со мной вздумали возмутилась девушка и забыв про приготовленный чай бросилась в свою комнату она переоделась в удобные джинсы и футболку причесалась накрасила губы и только после этого выбежала на улицу в конце концов лисы И семейства псовых. Значит, могу их учуять. И как же я сразу не сообразила. Я должна напасть на их след. В растрепанных чувствах она прибежала к супермаркету, обычно работающий круглосуточно. Сейчас он был закрыт. Марина с трудом удержалась от того, чтобы не стукнуть ногой по стеклянной двери. Вот же. Как специально. Она обошла магазин кругом, пытаясь заметить подсказку или след. «Должно остаться что-нибудь, ну, хоть малейший намек!» — твердила она себе под нос. Все внимание и новые способности она сконцентрировала на братьях. Пытливо вопрошала пространство, где они, куда подевались. Она пыталась учуить их, выхватить след, воспользоваться интуицией. Лисия обоняние удивило удивила ее внезапно. какой-то миг она вдруг поняла, что мир оказался расцвечен тысячами запахов, миллионами путей и следов. Когда она осознала это, закружилась голова. Запахи лезли в нос, не переставая сворачиваться в клубок, переплетались и даже не давали легкого намека, чьи они. Девушка была ошарашена. Наконец, у заднего входа магазина она вдруг учуяла повторяющийся запах. сконцентрировалась и подошла к мусорному баку. Вот от него пахло подозрительно. Марина уже было решила, что ей показалось. Как запах вдруг обрел цвет. Девушка махнула вдруг появившимся хвостом и замерла, прислушиваясь. Воздух сгустился, как будто появился белесый туман. И в нем было много-много разноцветных запахов нитей. Она снова махнула пушистым кончиком хвоста, и в сгустившемся воздухе мимо ее глаз пробежала зелененькая ниточка. Она вела от закрытых дверей на мусорный бак, от бака куда-то вверх. То, что эта ниточка принадлежала зеленоглазому братцу, девушка не сомневалась. Теперь нужно было последовать за ней, чтобы догнать нахалов и допросить. Но вот взлетевший след немного затруднил задачу. «Не улетели же они!» — отопорила Марина и с бегу, прыгнула на бак. Ниточка не пропала, а оказалась в висящей воздухе. Она вела вверх к чернеющим в ночном небе проводам, и Марина, не раздумывая, прыгнула дальше. Ей хватило каких-то пары шагов, но она не успела уцепиться за провода руками, ловким, Непривычным движением, как спортсменка на турнике, подтянулась и села на них. Только когда перевела дух, посмотрела вниз и осознала. — Я сижу на проводах! — чуть не вскричала она в полный голос. Хвост вовремя словировал, и девушка смогла удержать равновесие. Ноги болтались в пустоте, а зеленая ниточка заманчиво уходила куда-то вправо. — Спокойно, Марина, спокойно! — проговорила вслух она. Не могли же они уйти по проводам. Это невозможно. Ниточка, по всей видимости, принадлежала кошке. Она скептически посмотрела вниз. Или птичке. Не так уверенно закончила она. Или, может, это не след? Налетевший внезапный ветер взлохматил волосы. И провода сильно качнуло. Марина едва не свалилась. Но вовремя оттопыренный хвост снова спас ее. Быть зависимой от дуновения ветра ей не нравилось, и девушка решила подняться и попробовать встать на провод. — В цирке же так умеют! — подбодрила себя она и, удерживаясь за столб, медленно переползла на него. — Ну, свалюсь я. Ну и что? И так не в себе. — пофигистично подумала она. Передохнула и решительно сделала шаг. Ветер попытался сбить, но хвост не давался. Он принимал нужное положение самостоятельно и удерживал равновесие. Помогала Марине балансировать над бездной. «Вниз лучше не смотреть», — говорила сама с собой она. «Там ничто. А вот впереди зеленая нить». Ниточка вела в город, в самый центр, как определила Марин. И это показалось ей даже забавным. «Интересно, смогу ли я дойти?» Первые пять минут она шла в напряжении. Каждый шаг был сродни прогулки по минному полю. Но когда улица закончилась, и она вышла к оживленному перекрестку, ей стало смешно. Она идет по проводам, а ее никто не видит. Вот умор. Люди спешили домой. Подростки кучковались компашками. Парочки целовались в укромных уголках. И никто из них не смотрел в небо. Я точно невидимая. Слух спросила она у своего хвоста, но тот, разумеется, не ответил. Зеленая нить убегала вправо, и Марине пришлось спрыгивать вниз, на киоск с печатью, чтобы перейти улицу как положено. Братья вроде сделали то же самое. Прохожие на светофоре задевали ее сумками и плечами. Удивленно оборачивались, не видя ее. «Отлично!» Почему-то радовалась она и... Вспрыгнув по зеленым следам на дерево, перешла от столба к проводам. «Эй!» — задорно крикнула она. Парочка на остановке обернулась. «Ушки на макушке!» На Марину накатился истеричный смех. Она шла по оживленной улице и заливисто хохотала. Люди оборачивались, слышали ее, но не могли понять, кто же является причиной. «Я тут! Тут!» — орала Марина. нарушая общественное спокойствие. Ей доставляло удовольствие чувствовать свою власть. Она может делать то, что не могут они. Ей даже не нужна шапка-невидимка, чтобы чувствовать себя невидимой. Она может одним движением лишить их жизни. Она — суперкрутая девчонка, и пусть кто-нибудь только попробует доказать, что это не так. Ей захотелось побыстрее догнать братьев и уличить во лжи. Они знали, что с ней происходит. Видели метаморфозы, но не помогли. Как это низко! Она чуть с ума не сошла от ужаса, когда впервые убила человека. Они даже не вмешались. Почему-то сейчас Марина была уверена, что братья за ней следили. — И в магазин пришли не случайно! — крикнула она и прибавила шагу. Странно, но зеленая нить истончалась. Марина заметила это на четвертой улице, когда стала подходить к метро. «Они же не поехали в подземке. Ужаснулась она, потому что, приглядевшись, увидела тысячи, миллионы разноцветных запахов нитей. Она спрыгнула на овощную палатку, а оттуда — на асфальт. Прыжки проходили мягко, плавно, будто она прыгала по лестничным ступенькам. У входа в метро Марина поняла, что на сегодня ее идея терпит полный крах слишком много всего прошептала она и в этот момент зазвонил телефон с тобой все в порядке взволнованно прокричала в трубку мама а то у меня плохое предчувствие марина рассеянно огляделась люди тоненькой струйкой вбегали в метру не замечая что рядом стоит опасность она все в порядке мам просипела в трубку ты когда приезжаешь хочешь сегодня клавдия ивановна нервно воскликнула с тобой точно все в порядке у меня сердце не на месте да мам твердо ответила марина приезжай когда тебе нужно тогда завтра вечером клавдия ивановна успокоилась услышав голос дочери владик сын раи нас привезет хорошо марина отключилась прежде чем мама начнет допрашивать надо же Как ее проняло. Марина задумалась. Мама взволновалась от того, что девушка впервые пошла по проводам, или от того, что ранее стукнулась затылком? Удар был сильным. Ей реально повезло, что не пробила дыру. Размышляя, Марина забралась по проводам наверх. Раньше мама не чувствовала опасности и сильно не волновалась за дочь. Но и поводов для беспокойств не было. Телефон Валеры все еще выключен. и девушка Панура вернулась домой. Нагулялась. Папа заварил себе чаю и вернулся к телевизору. Никому и не нужна. Внезапно подумалось Марине, и она легла спать. Следующие две недели девушка провела, как во сне. Звонила Алиска и звала ее в клуб, Марина отказалась. Даже выдержала двухдневное ворчание Клавдии Ивановны. Кирилл пропал, будто у них и не было свидания. Клавдия Ивановна вспоминала о нем каждый день, но Марина твердо не хотела мириться. «Он грубый, невоспитанный парень, не проводил меня до дома», — объясняла она, и мама расстроенно вздыхала. «Вы просто не поняли друг друга. Давай я ему позвоню», — предлагала она. «Не смей!» — рычала дочь и убегала из дома. Она ходила взад-вперед по улицам, смотрела на людей. Лист не было. Ниточки запахи были разноцветными и яркими, но запаха братьев она не чувствовала. Впрочем, и в этот раз она не была уверена. Мысли о высоком и грубом брате Валера отдавали слащавостью романтизма. И Марина изо всех сил заставляла себя не влюбляться. Но вспоминая тот момент, когда заметила яркое свечение его глаз, она чувствовала волнение в области сердца. Так не должно быть. Интернет тоже не баловал полезными статьями. В основном все, что ей удавалось находить Алисах, было сопряжено с мифами и легендами, а не с наблюдениями из жизни. Хорошо шифруется, ругалась она, но ничем помочь себе не могла. Однажды в самое пекло июльского дня ей позвонила Алиска: "Ты должна со мной пойти", жарко говорила она. "Там будет Кирилл. Тебе же он нравится. Так вот". «Это мой тебе подарок. Ну, давай, что ты в домоседку превратилась?» Почему подруга была такой красноречивой, удалось выяснить только перед дверями ночного клуба. «Хочу сразу предупредить. Не собираюсь я показывать этому козлу, что он меня задел». Подруга поправила накрученную прядку и нервно дернула плечом. «Буду танцевать с другими. Веселиться». «Какому козлу?» Не поняла Марина. Но Алиса потянула ее в клуб. Громкая музыка заглушила ответ. И только у барной стойки Марина поняла, зачем Алиска выбрала именно этот клуб. Не самый дешевый и не самый ближайший. У барной стойки виднелся Саша, их одногруппник. Он ловко смешивал коктейли и улыбался жгучей брюнетке в облегающем платье. Девушка была старше, на вид лет тридцати, но ее ухоженный вид... С лихвой покрывал естественную красоту Алиски. — Может, пойдем? — дернула за плечо подругу она. — Ну то Как увидевшая цель Гончия, бросилась на жертву. «Два — Два санрайза. не глядя на Сашу, крикнула она и повернулась к бару спиной. — Так ты что говорила, дорогая? Валерин брат не звонил? Марина встретилась с остановившимся взглядом Саши и неловко кивнула. Парень перевел взгляд на спину Алиски, и неуловимая эмоция пробежала по его лицу. Не звонил. Марина присела рядом, с интересом наблюдая за парнем. Он ревнует или что? У них что-то было? Вытащить информацию из Алиски было невозможно, если только она сама не хотела ею поделиться, поэтому Марина решила не вмешиваться, а наблюдая за парочкой. Алиса недовольно взернула носик и повернулась к стойке, впрочем, полностью игнорируя Сашу. «Как его звали? Что-то не припомню». «Я тоже не знаю, не спросила». Девушка чувствовала себя неуютно. Несмотря на то, что был будний день, в клуб забилось много народа. Лето, жара. Все это нехило давало по мозгам, и в десять часов вечера многие были в изрядном подпитии. «Надо с ним познакомиться, такой красавчик!» И только когда два высоких коктейля появились на стойке, она сделала паузу. «Помедленней!» — испугалась за нее Марина. Но подруга выпила коктейль, как мультифруктовый сок. «Еще!» Не глядя на Сашу, крикнула она. «Ты хотела потанцевать!» Марине все меньше и меньше нравилась эта ситуация. И она начала раскаиваться, что вообще согласилась прийти. Кирилла на танцполе не было, и, судя по громкой попсовой музыке, вряд ли бы он сюда пришел. Подруга явно соврала, чтобы вытянуть из дома Марину. Алиску после двух коктейлей понесла. Она громко, с подтекстом, явно намекая на прислушивавшегося к их разговору Сашу, говорила о парнях, что им нельзя верить, доверять и подпускать к себе их тоже нельзя. Все это было так пошло и некрасиво, что Марина принялась уговаривать ее. отцепиться от стойки и пойти танцевать. Ситуация сложилась абсурдная. Девушка чувствовала себя нянькой при малом ребенке. Но страннее всего оказалось то, что на танцевальной площадке она ловила на себе заинтересованные взгляды парней. Ее раздевали взглядами, ей подмигали. Пара ребят подошла познакомиться. Марина всем отказывала, сама не зная почему. И удивлялась такому ажиотажу. Алиска не ревновала. хотя всегда норовила оказаться в центре внимания. Сейчас ее больше интересовало то, сколько клиенток сидит у Саши за стойкой, и скольким женщинам он улыбается. «Не позорься!» — не выдержала Марина и силой встряхнула подругу за руку. А Лизка, до этого нёсшая пьяный бред про верность, заткнулась. Обе девушки уставились друг на друга. Казалось, они сами не ожидали, что Марина может так себя вести. «Он же толстый и некрасивый!» Алиска залилась румянцем и промолчала. «Пойдем, подышим воздухом!» Нарушила Марина паузу и снова схватила подругу. Клуб находился в подвале, а у самой лестницы наверху курила компашка. Четверо парней и две девушки громко смеялись, перебрасывая ничего не незначащими фразами. Вместо того, чтобы выйти во двор и встать под деревом, Алиска сменила курс в их сторону. и Марина не успела ее перехватить. — Дайте прикурить! — пьяно икнула девушка и дернула за рукав стоящего спиной парня. Тот обернулся. Марина не сразу признала в необычно постриженном парне Кирилла. Неизменная черная футболка и длинные шорты. Он был такой же, как и две недели назад. Только сигарета в его руках смотрелась незнакомо. Вид Марина произвел на него от чего-то неизгладимое впечатление. Он замер сигаретой и несколько секунд в упор рассматривал смутившуюся девушку. — Кирюша! От Алиски тоже не укрылась личность парня, и она почти выхватила у него из рук сигарету. — Дай прикурить! — Тебе вредно. Вот Мирон и отодвинул руку. — Да ладно тебе! Отдай! — Кто это? — спросил один из стоящих рядом парней и сузил глаза. — А вон та хорошенькая. — Эй, детка, как тебя зовут? Он сделал шаг к Марине и обаятельно улыбнулся. Еще месяц назад девушка растаяла бы и была бы польщена вспыхнувшим интересом. Но сейчас она, не мигая, смотрела в глаза Кириллу. Как он мог, гад, даже не позвонить? Прости, что не позвонил. Вдруг сказал тот, будто понял ее немой вопрос. Не было времени. Или я не хотел. — Вы знакомы? — И ты не хотел встречаться с такой тян? Да ты гонишь!» Кир, позвала она его, и Кирилл напрягся. Он точно не хотел заводить с ней отношения. Наоборот, вот эта девушка с фиолетовыми волосами, что стоит напротив, полная себечика. С ней будет круто, и он уже предвкушал будущую ночь, пока не появилась она. Почему-то у него возникло такое странное желание уйти. Именно с Мариной. с правильной, хоть и необычной девушкой, Мариной. Кирилл сам не узнавал себя. «Мне нужно с тобой поговорить». Каким-то чужим голосом сказала она. И вроде бы ничего нового. Все девушки, когда хотят поныть или промыть мозг, рассуждая про неудавшиеся свидания или отношения, всегда используют это словосочетание. И хотят поговорить. Но ее интонации, и взгляд — какой-то потухший, отсутствующий. Он делал ее взрослее и притягательнее. Недаром Игорек сделал стойку. Кир с неодобрением посмотрел на своего друга, пожирая взглядом бедную девочку, и не видит, как к нему подбирается Алиска. Он снова перевел взгляд на Марину и вдруг заметил, что она изменилась. Стала более привлекательнее. Милее. Черты лица смотрятся по-другому, будто она сделала пластику. Но ведь Марина не из таких. Кир моргнул. Что за мысли? Он вроде мало выпил, всего бутылку пива. Жара, что ли? Расплавляет мозг. Кирилл неожиданно для себя кивнул и сделал шаг к Марине. — Ой, ты красавчик! Поцелуемся? Алиска навалилась на непонимающего ничего Игоря. и впилась ее губы поцелуем. Все взгляды скрестились на них. Девушка, собиравшаяся провести с игрем ночь, недовольно выругалась. «Пойдем». Не обращая на них внимания, Марина видела перед собой только Кирилла. Она кивнула в сторону, и парень пошел следом за ней под возмущенные крики друзей. Они зашли за угол дома и остановились. Он сам не знал, почему идет. Логически это было трудно объяснить. ему просто захотелось пойти за ней следом услышать что скажет и просто несколько лишних минут посмотреть на нее за углом был тупик и как только они скрылись от посторонних глаз марина встряхнула головой будто скидывая дурные мысли я убила человека она резко развернулась и подошла к нему близко что мне делать повисла тяжелая пауза марина мучительно гадала что скажет сейчас парень как удивиться и оттолкнет ее, или не поверит и высмеет. В этот момент она с удивлением осознала, что не хочет терять Кирилла. Он для нее последняя надежда не сойти с ума, выговорится, и то, что он отличается от остальных, слушает тяжелую музыку и носит черную одежду, делало его не просто крутым, он был другим, и именно к этому отличию от других она и обращалась. ведь теперь. И она стала другой. А Кирилл почти не слышал ее вопроса. Как? загипнотизированный Он неотрывно смотрел на ее губы. Почему такие яркие? Накрасил? Похоже на свои. Но почему так необычно выглядит? Она сама необычная. Этот блеск? Она о чем-то спросила? Причем здесь убийство? Ты меня не слушаешь? Сделала правильный вывод Марина. Ты пьяный? «Много выпил? Ты вообще соображаешь?» «Да», — отмер парень и бросил на нее странный взгляд. «Что значит «убила»? Я не хочу здесь говорить». Марина оглядела и пожала плечами. «Даже убийцам нужна приличная обстановка, чтобы признаться. Пошли». Они молча прошли мимо гоготевшей компании и вышли на главную улицу. Одна из девиц с разноцветными волосами попыталась перехватить Кирилла. Но он отрицательно качнул головой, и девушка отстала. Алиску держали на руках и раскачивали из страны в сторону двое парней. Девчонка отрывалась по полной, дико хохоча и горлане песню. Отсутствие Марина она даже не заметила, а про Сашу и не вспомнила. Вдоль разноцветных домов они шли, не глядя друг на друга. Теперь Кирилл чувствовал себя неловко, что случается редко. Он интуитивно признавал... притягательную силу, что исходило от Марина, но не мог допустить мысли, что интересуется ей, списал на любопытство и алкоголь и изо всех сил старался протрезветь. Марина тем временем подготовила в уме речь, и все ее внимание было обращено внутрь. Не хотела отпугнуть, потерять Кирилла, но и скрыть свои внезапно обретенные силы она не планировала. Покажет хвост, объяснит, что случилось, и поделится информацией из интернета. Вдруг среди странных знакомых Кирилла есть лисы. Вот это было бы здорово. Но сейчас на этом зацикливаться не нужно. Главное, правильно подготовить почву, чтобы он понял и посоветовал что-нибудь. Они свернули к метро, показала на свободные лавочки. Вроде и народ ходит толпами, а в то же время никто не обращает на тебя внимания. Идеальное место, чтобы признаться. Когда они сели рядом, и парень повернул к ней голову, Марину прошиб пот. Оказалось, не так просто рассказать про хвост, как признаться в убийстве. Но парень все еще смотрел, так что говорить что-то было надо. И Марина вкратце рассказала о нападении, о своих переживаниях и том, что человек не дышал. «Обморок», — резко сказал Кирилл, сложив на груди руки. Вся эта ситуация его почему-то раздражала. Он не на йоту не верил, что эта милая девушка способна кого-то убить. — Увлечь? — Да. — Но убить? — он не дышал. Насупилась Марина. — Вот как говорить про хвост, если он не верит в факт смерти? — Показалось, ты была в состоянии аффекта. — Заметил Кирилл. — Да нет же. Вот скажи, что ты знаешь о Кумиха? — О чем? — О волшебных лисах. — Кумиха. — Китсуне. — Про Китсуне слышал? — вдруг заинтересовался кирилл а это причем я кицене радостно воскликнула марина и несколько человек оглянулось. — ага а я гарри поттер поддакнул кирилл слушай тебе бы меньше на манги залипать ничего я не придумываю я правду говорю марина разозлилась что парень ей не верит хочешь увидеть мой хвост ее возмущенная мордашка выглядела уморительно кирилл не удержался и хихикнул. Девчонка оказалась забавной с изюминкой. Теперь понятно, почему его к ней влечет. — Ты хочешь меня, Кицуне? — сдерживая смех, спросил он. — Или после осмотра твоего хвоста нужно тебе жениться, а? Марина не ожидала такого поворота. Кровь прилила к щекам, и девушка вскипела. — Ты чего поришь Я вообще не это имела в виду! — возмутилась она. И даже пихнула его в бок. «Придурок — Придурок! Но алкоголь уже ударил ему в голову, И парня было не остановить. «Или ты на мне женишься?» Он не мог сдержать издевки. И Марина чуть не взвыла с досады. «Да что за идиот-то такой?» Она говорит серьезно, а он дурачится. «Обойдешься!» Она передумала изливать ему душу и вскочила с лавочки. Кирилл как будто только этого и ждал. Он противно издевательски заржал и вошел в раж. «Алкоголь?» И вся эта ситуация целым фонтаном бурлила в его крови. «Марин! Ну, куда ты, кицунушка? Иди сюда! Иди сюда, Лиска, поговорим!» Марине не нравилась его улыбка, которую она сразу окрестила дебильной. Слишком широко скалялся придурок. Нашел предмет для шуток. Умом она понимала, что парень слегка не в себе. Но обидчивость уже поднялась и охватила ее сердце. «Назад пути нет». «Если она и захочет рассказать личное и потаенное, то точно не сейчас. Я пойду». Отрезала она и направилась к метро. «Ну, куда же ты, милая?» Кирилл уже вовсю уражился и не следил за языком. Наверное, поэтому и вырывались такие странные слова. «Ну, женись на мне!» «Я не против!» «Возьми меня!» «О, моя киска!» «Ну, иди сюда!» «Да верю я, верю!» Но лучше проверить «Ха-ха-ха!» Марина сжала руки в кулаки и быстрым шагом дошла до метро. Обернулась. Кирилл ржал на лавке, не обращая внимания на прохожих, которым совсем не нравился подозрительный парень. Они думали, что он обкурился или упился. Но Кирилл не был таким уж сильно пьяным. Просто Марина в момент возмущения показалась ему очень милой. И он не мог остановиться. Смешная, забавная мордашка. Пожалуй, он не будет жалеть, что остался без секса. — Да. Такое послушать не каждый день дается. Козел! — вслух сказала девушка и приказала хвосту появиться. Пушистый союзник моментально возник за спиной. — Мне нет смысла ехать в метро, если можно пройти по проводам. — решила она и ловко вспрыгнула на оградку. Оттуда на полуголую крышу перехода в метро и потом перенеслась на столб. Смех на лавочке оборвался на полузвуке. Кирилл подавился воздухом. И сейчас судорожно тарящил глаза, пытаясь осознать, что видит. Ведь Марина только что стояла у входа. Как она могла так быстро? Нет. Как она вообще смогла взобраться? Нет. Спрыгнуть на стену, а потом... Парень вскочил испугавшись, что она сейчас упадет. Девушка стояла на фанере, полный рост, и довольно махала рукой. Насмешливо улыбаясь. За спиной у нее маячил... Ярко-рыжий пушистый хвост. «Ты!» — Кирилл сделал шаг, боясь вздохнуть и потерять девушку. Она не должна умереть так глупо. Даже если сделала ошибку и толкнула насперть какого-то мужика, именно так он понял Марине на объяснение. Она не должна кончать жизнь самоубийством, нет, только не Марина. Девушка по-другому истолковала его движение и, показав парню язык, приказала хвосту скрыть ее. Пропажа девушки была еще неожиданнее, чем ее внезапное лазание. Когда тоненький силуэт исчез, парень вдруг почувствовал дурноту. Спрыгнула. Но как так? Быстро, а? Он пошатнулся и на нетвердых ногах бросился к дороге. Людей вокруг трупа самоубийцы не толпилось. Народ все так же спокойно входил и выходил из метро. Когда Кирилл на ватных ногах подошел к столбу, увидел, что асфальт абсолютно пуст. Кроме обычного уличного мусора, на нем никого не было. Ноги отказались держать его, и он устало прислонился к холодной стене. — Вот обкурились наркоманы! — проворчала мимо проходящая бабушка. Но Кирилл даже не поднял взгляд. Он смотрел на асфальт и не понимал, куда делась Марина. Она же пару секунд стояла над ним, а потом исчезла. — Как так? — Как? — он поднял голову. и увидел странное движение проводов, как будто кто-то невидимый расшатывал их, и Кирилл подумал, что у него начались видения, глюки, прошептал он и прикрыл глаза. Он редко видел их, но в детстве бывало часто. Пока парень приходил в себя и успокаивался, следом за убежавшей лиской двинулась тень, и если бы Кирилл мог ее увидеть, вряд ли бы она ему понравилась.